Официант, к счастью, оказался роботом. Сани не любил, когда люди кому-нибудь прислуживают. Ладно еще каким высокопоставленным генералом, адмиралом. У тех голова не мирскими делами забита, а возвышенными. Там не прислуживать, скорее надо, а присматривать за ними, будто за детьми малыми. Да бы чего они натворили в задумчивости? Взять того же Ролана Пыржика. Небольшая ведь шишка командует бригадой из полутора десятков искателей. На кой спрашивает целят ему живой официант. Впрочем, ж и в о г о и нет, есть тупой, но исполнительный автомат, умеющий распознавать речь, доставлять заказы и убирать со стола. Заказав отбивную по ф л о т с к и с жареным бататом, дежурный салат и чай, с а н я захлопнул меню. Робот неожиданно веселым девчачьим голосом осведомился насчет десерта. Недолго думая, Саня присовокупил к заказу фруктовое мороженое. На этом железка угомонилась и резво укатила на кухню. А Саня преданно уставился на пыржика. Должно быть, этому вызову какое-нибудь достойное объяснение. Тот перехватил его взгляд, отхлебнул из разрисованной чашки чего-то светло-коричневого. то ли кофе с молоком, то ли крепкий уклу, и словно бы не в з н а ч а й заметил. Значит, ты тоже считаешь поиски в окрестностях генератора бессмысленными? От с а н и не ускользнуло, что обращался бригадир хоть и к сане, но сделано это было как-то на показ, для остальных сидящих за столом. Это а к а я демонстрация независимого мнения. Ну, в общем, да. Торично признался Саня. Объяснять почему? Объясни, попросил один из незнакомцев. Пара генераторов и ноль коридор образуют единую транспортную систему. Вряд ли строителям этой системы нужен мусор в районе коридора. Насколько можно судить по скудным находкам, раса предтечисполинов уважала порядок. Скорее всего, они позаботились о том, чтобы в районе коридора всегда было чисто. И с л а б о е антиполе тому лучшее доказательство. Какое антиполе? Не понял незнакомец, сидящий по правую руку от Сани. Пришлось растолковать. Около генераторов и коридора действует слабая центробежная гравитация, направленная от продольной оси коридора наружу. То есть вся система в целом отталкивает разнообразную космическую пыль и прочий мусор. А засечь генератор по этому фону нельзя, забеспокоился сосед. В том-то и дело. Если это и гравитация, то какая-то необычная. Никаких признаков работы генератора, никакого тозионарного фона. Она просто действует и все, без всяких видимых причин. Определили опытным путем по отклонению т р а с с черемошей. Ну и еще поряду наблюдений. Ладно. Допустим, снова заговорил первый незнакомец, расположившийся напротив Сани рядом с Васей Шулейко. Продолжай, Ролан. Ага, встрепенулся Пыржик и снова обратился к Сани. Скажи, где бы ты сам искал новые следы при течи Спалинов в первую очередь? с а н я в душе недоумевал. Почему подобные вопросы задают ему простому искателю? Единственная его заслуга во всей происходящей заварухе состоит в том, что именно он, искатель сани веселов, обнаружил стартовый генератор в родной галактике и одним из первых вместе с Васей Шулейко и покойным Тахиром Плужником прошел н у л ь к о р и д о р о м в иную галактику, а потом вернулся и все. Я могу поинтересоваться, с какой целью вы спрашиваете об этом именно меня? Осторожненько сформулировал собственное недоумение Саня. Пока нет, отрезал незнакомец справа. Ну нет, так нет, смирился Саня. Да и выбора у него в общем-то не было. В таком случае я искал бы следы деятельности предтеч в ближайшей звездной системе по вектору коридора, особенно на планетах. Именно по вектору. В траверзных и ахтерных областях искать, на мой взгляд, бессмысленно. Сидящие за столом дружно переглянулись, дружно и многозначительно, аж озноб по спине. В я б л о ч к о прокомментировал незнакомец рядом с Васей Шулейка. Сани как раз доставили заказ. Ну что же, решил высказаться и досели молчавший третий незнакомец, самый старший из всех присутствующих. Весьма убедительно, Ролан. Не будем мешать молодому человеку насыщаться после поиска. А вы, к о л е г а после ужина ступайте с посыльным. Он будет ждать вас у выхода из столовой подле охранника. Приятного аппетита.